Глава 30. Деревня Рыбаков. До утра никто не заснул. Ждали, вдруг брудурин и Эльскур вернуться. Но хозяева дома больше не появились. Куда отправились влюбленные, Глеб мог только предположить. У разных народов свое представление о жизни после смерти. А что молодожены умерли, Глеб не сомневался. Хотя Может, загробная жизнь у них не так уж и плоха? Все лучше, чем быть призраком. Как только рассвело, путники позавтракали наспех, собрали вещи и покинули дом. Тот словно ждал, когда они уйдут, потому что как только последний гость вышел за порог, жилище рассыпалось. Осталась лишь пыль, от которой хух и расчихался, и всех отпустило. Уж больно забавным выглядел Феник. Мордочка сморщилась, как у человека, а уши смешно встопорщились. Все же с ним намного веселее на этом тяжелом пути. Местность все время менялась. Выйдя из леса, путники оказались на грунтовой дороге посреди бескрайнего поля, лишь впереди виднелись далекие силуэты гор. А деревья вскоре пропали. Глеб обернулся и не увидел их. Словно час назад путники не брели по лесу. Интересно, что ждет их впереди? Но лучше не думать об этом. Мысли упрямо лезли в голову: как там родители и друзья? Жаль, что не подать весточки, чтобы знали, что с Глебом все в порядке, в относительном. А может, у них там уже куча лет прошла? Вдруг в родном мире время двигается быстрее? Глеб возвратится, а все уже глубокие старики или умерли. Вот это номер будет. Между лопаток уже не болит. Столько всего навалилось, что шрамам пришлось зажить поскорее. А вот крыльев не хватает. Раньше, когда спал на боку, одно крыло складывал сзади, чтобы не смять, зато другим накрывался как одеялом. Тепло и ощущение, что кто-то обнимает, чувство защищенности. Правда на спине долго не полежишь, крылья мешают. Зато теперь, когда раны зажили, валяйся сколько угодно, только не хочется. Путники часто смотрели на небо сквозь стеклышки, боялись сбиться с пути. И отблеск радуги служил путеводной звездой, которая вела за собой, не давала потеряться. Неужели Глеб при Шемёнгоре когда-нибудь доберутся до неё? Даже не верится. Кажется, что эта дорога навсегда. И будут они как вечные жить, а госфер, обречённый скитаться до второго пришествия Христа, до конца света бродить по мирам. Еды почти не осталось, даже сушёные грибы доели, лишь с водой получше запаслись в колодце Брудурин. Что делать дальше с припасами, непонятно, но надо что-то решать. Может, рыбу засолить, если водоем попадется? Хотя время поджимает. В общем, куда ни тянь, всюду клин. Ладно, что-нибудь они придумают. Пока задача одна продолжать путь. Сначала путники заметили озеро, затем деревню на его берегу. Остановились и посовещались. Дорога вела через поселение. Чёрт, выругался Глеб. Снова будет какая-нибудь хрень с нашим-то везением. Приш согласился то оборотни, то призраки, то сумасшедшие. Выбор невелик. Но и хранитель намекнул, что обходить препятствия не в их интересах. Да и через озеро без лодки не перебраться, а обходить долго. Они договорились, что будут настороже и главное караулить ночью по очереди. Хватит им неприятностей из-за собственной беспечности. пора поумнеть. Деревня оказалась жилой. На улице возились ребятишки, Рыбаки сортировали дневной улов, обычные люди. Дома, правда, странные, стоят на высоких сваях, видимо, чтобы во время разлива озера их не затопило. Вдоль берега развешаны сети, много лодок. Тут же коптица рыба, и голова сразу же закружилась от аромата. Пришедших встретили спокойно, без особой радости, но и не настороженно. Удалось договориться насчет ночлега и ужина. Пуتنков к себе на постой взял старшина деревни. Его дом выделялся, самый большой и богатый. Крыша не из камыша или соломы, а черепичная. В окна вставлено стекло, а не слюда, да и сама постройка высокая, так что входишь, не нагибая головы. Конечно, в рыбацкой деревне главное угощение рыба. Уха, рыбный суп, рыба жареная, сушеная, запеченная в печи, а еще пирог с рыбой и луком. От одного аромата слюни потекли, а в животе заныло. Как же они проголодались. Только Хух и угощению не обрадовался. Ему лишь фрукты и мясо подавай. К прочему он равнодушен. Понюхал и отошел. Глеб заплатил оговоренные деньги. Хорошо, что небольшой запас у них есть, можно не попрошайничать. Жена сельской главы тут же погнала путников мыть руки. Видимо, для всех женщин чистота превыше всего. Выстроилась небольшая очередь к умывальнику. Мёнгери пропустили первой, она же девушка. За столом почти не разговаривали, набивали животы, хотя хозяев распирало от любопытства. Непонятно, каким усилием воли они не отобрали у путников тарелки с едой и не замучили расспросами. По одним переглядываниям стало ясно, как хозяевам хотелось узнать все про Глеба и его попутчиков, а уж Феник вообще вызвал повышенный ажиотаж. Ручных лис здесь не видели. Да еще одно сельчане постоянно заглядывали, как бы ни Так что к концу ужина в доме было не продохнуть от гостей. Часть расселась по лавкам, а часть столпилась возле стен. Хорошо, что Глеб нестеснительный, привык выступать на публике. Вот и с едой на публике справился, а пришу было не по себе. Зато Мюнгере держалась достойно, но у нее опыт за спиной, целым городом правила. Интересно, если бы на месте Эльскура был Глеб, то что? Аврора бы сразу, конечно, отказалась. Она и на экзамене за него не заступилась и потом не поддержала. А Мёнгере сдала бы она его на волю богам или нет. По ней не поймешь. Человек настолько привык прятаться за внешней невозмутимостью, что не разберешь, какой он на самом деле. Лишь изредка Мёнгере дает волю эмоциям. И тогда вспоминаешь, что она в первую очередь девушка, а не только бывшая правительница. Чёрт, что за странные мысли в голову лезут? Всё же не вытерпел и спросил Мёнгре, благо никто не слышал. Деревенские переговаривались друг с другом. Мёнги, а вот если бы меня или Приша решили в жертву богам принести, ты бы согласилась? Глеб был уверен, что она ответит да, но Мёнгре долго молчала, а потом выдавила: "Не знаю". Даже удивительно. Мёнгери же воспитывалась при храме. Глеб был уверен, что для нее покориться волей вестника богов нормально, а вот подишь ты, не знает. После еды пришел черед расспросом. Жителям деревни было любопытно все. Кто такие Глеб с друзьями, откуда родом, как попали сюда. Наверное, потом будут рассказывать детям и внукам о путешественниках между мирами, пока вся эта история не станет легендой. Жаль только, что конец неизвестен. А мечталось бы, и дошли они до начала радуги, и загадал каждый из них заветное желание, и все они вернулись домой. Стоп. С ним и причём ясно, они-то желают возвратиться. А Мёнгере надо будет узнать у нее. ведь в родном городе она подвергнет свою жизнь опасности. Ближе к ночи наступила пора, сказок. Никто не расходился. Рыбаки выслушали путников, теперь им самим захотелось поделиться старинными преданиями. Вперед вышел чей-то дедуля, все почтительно расступились и усадили старика в кресло прямо в центре комнаты. Тот откашлялся, взял паузу, как в театре, и начал. Давным-давно, когда озеро было огромным, как море, Жил был молодой рыбак, и не было парня удачливее его. Самый большой лов всегда его был. Поговаривали, что приглянулся он дочери озерного царя, та ему рыбу в неводы загоняла. А однажды забросил рыбак в сеть и выловил деву с длинными черными волосами, украшенными жемчугом, с огромными темно синими как вода на глубине, глазами с белой точно лилия кожей. И так, дева приглянулась рыбаку, что не отпустил он ее назад, а решил жениться на ней. Но озерный царь, узнав, что дочь связала судьбу с простым парнем, разгневался. Решил он вернуть дочь и наслал на сушу воду. Но озерная царевна тоже была не промах. Подслушала она, о чем рыбы разговаривают, и передала мужу, мол, скоро ждет их беда. Рыбак принялся уговаривать односельчан бежать, но те лишь смеялись и отмахивались. Делать нечего. Рыбак с женой ушли вдвоем. Спрятались они на вершине горы, куда как ни старался озерный царь, вода подняться не могла. Пришлось царю отступиться. Рыбак с женой вернулись в деревню и зажили счастливо. У них пошли дети, все как один удачливые рыбаки. Никогда не приплывали они без богатого улова. Озерный царь пособлял внукам. А если тонул кто, то говорили, что царь собирает у себя родню, скучно ему одному. После окончания сказки дедуля встал и поклонился. Внимательные слушатели тут же зашумели благодаря старика. Глеб удивился про себя, что чудесного в этой истории, ведь понятно, что все погибли, кроме рыбака и его озерной жены. Да и царь не добр, даже по отношению к собственным правнукам топит их лодки, а вот поди ж ты, этим людям история нравится странная. Можно спросить, обратился Глеб к главе деревни. Нам нужно на ту сторону озера. Не довезете?» тот почесал подбородок. А чего не подвезти? Подбросим, ответил старшина. Только хлопотно это дело, Придется раньше вставать. Мы заплатим, торопливо добавил Глеб. И за продукты, если можно. Глава рыбацкой деревеньки довольно кивнул. Лишних денег не бывает, а с чужаков можно и побольше запросить. Вряд ли возвратятся назад.